Глава двадцать восьмая. Ограда. Лампёшка уже битый час бродит по саду. Все думают, она в башне, но нет. Не сегодня. И завтра тоже нет. Девочка пинает заросли крапивы. Больше никогда. Хватит с неё. А вот и дерево, которое она искала. Она, конечно, всех подведёт. Марта расстроится. Олени. Леней подавно. Ну что ж, поделаешь. Найдут кого-нибудь другого. Кого-нибудь, кто уживётся с этим змеёнышем наверху. Кого-нибудь, кто способен сносить оскорбления. Кого-нибудь, кто обучен грамоте, не такой олух, как она. У дерева удобные раскидистые ветви. Она легко взбирается на нижние и лезет к той, что почти достаёт до заострённых чугунных верхушек. Если действовать осторожно, то, пожалуй, можно их преодолеть, сильно не поранившись. Лампёшка доползает до места, где ветка становится совсем тонкой, набирает в лёгкие побольше воздуха, хватается за ограду и пробует перемахнуть через неё. Сразу же ясно, что дела её плохи. Вместо того, чтобы удержаться наверху, она немного соскальзывает вниз и цепляется за облупленную перекладину. Она дрыгает ногами в поисках опоры, но ничего не находит. Остаётся только висеть. «Разожми руки, упадёшь! Не разжимай, поболтаешься ещё немного, всё равно упадёшь!» Лучше не смотреть, как высоко падать и сколько колючек и шипов ждет на земле. Да и окажешься не на той стороне ограды. Лампешка пробует еще раз. испускает отчаянный вопль, чтобы придать себе сил. И тянет ногу как можно выше, но не дотягивается, даже близко не достает. «Эмилия? Эмилия ватерман Святые угодники! Что ты там делаешь?» Лампешка не верит своим ушам. Кажется, ей знаком этот голос. «Как это возможно?» Однако уже слышны торопливые шаги, и вот далеко внизу появляется фигура мисс Амалии, бегущей к ограде с другой стороны. «С ума сошла? Немедленно спускайся!» — кричит она. «Нет, не надо, не шевелись! Не разжимай руки, а то сломаешь себе что-нибудь!» «А что, лампешки еще остается? Только висеть!» «Добрый день, мисс!» — бормочет она. У нее сводит пальцы, долго ей не продержаться. Своими длинными руками мисс Амалия пытается сквозь прутья и решетки поймать Лампешкину ступню. Она хватается за башмак, и девочка испуганно вопит. Так учительница стащит ее вниз, та тут же отдергивает руку. «Эй!» Мисс Амалия тревожно сотрясает решетку ограды. «Поможет нам кто-нибудь? Меня кто-нибудь слышит?» «Глупая девчонка! Глупая неблагодарная девчонка! А я еще принесла тебе кое-что, теперь придется оставить у себя!» Учительница мечется за решеткой, как тигр в клетке. Что же тут все-таки за прислуга? Такая расхлябанность, такая распущенность! Это я и в прошлый раз заметила. Знаешь, Эмилия, у меня прямо руки чешутся надавать тебе тумаков. Почему же никто не идет? Люди! Лампешкины пальцы так болят, что мочи нет. Она бросает взгляд вниз. Под ногами ничего, на что можно приземлиться помягче. «Что ж, мне конец», — думает она. «Мама, лови!» Она зажмуривается. «Ну давай же», — раздается у нее за спиной. «Падай, не бойся». И она начинает падать. Но вдруг ее башмаки во что-то упираются. Плечи в кожаном плаще. «Ник!» Он крепко держит ее за лодыжки. Лампешка с дрожащими руками, красными соднящими ладонями и растопыренными пальцами сползает вниз. Ник подхватывает ее, спускается по приставленной к забору деревянной лестнице и мягко ставит на землю. Лампёшка переводит удивлённый взгляд с лестницы на Ника. «Он-то откуда здесь взялся?» «Ну, наконец-то!» Мисс Амалия нетерпеливо барабанит по решётке. «Я уже полчаса тут зову на помощь! Вы что, спите на службе?» «Цела?» — тихонько спрашивает Ник. Лампёшка кивает и вытирает в ладони о платье. На ткани остаются следы ржавчины, ошмётки краски и кровь. «Повезло тебе, Эмилия! Хоть ты этого и не заслуживаешь!» Сломай ты что-нибудь, глядишь, и научилась бы чему. Ты хоть поблагодарила этого господина, как положено?» «Спасибо», — бормочет лампёшка. «Она и правда рада, что цела». «Да не за что», — отвечает Ник, вынимает из кармана связку ключей и показывает лампёшке. «Захочешь выйти за ворота?» — шепчет он ей на ухо. «Просто загляни в плотницкую и попроси». «Куда?» — удивляется лампёшка. «Эй!» Мисс Амали опять трясет решетку. «Вы открывать-то собираетесь?»